Интерлюдия. Вот она. Хасан четко определил нужную им девушку. Та стояла рядом с такой красоткой. Ум, сам бы не устоял. И что такое с принцем? Почему он захотел не блондинку, а вот эта, невзрачная? Не понять. Спорить с начальством Хасан не собирался. Так что честь по чести проследил невзрачную до палатки менялы и кивнул подручному. Юсуф, скорее. А то сейчас ведь выйдет, поменяет деньги и выйдет. Нет? Нет. И полчаса нет, и почти час нет. Хасануш и подслушать пытался, чем она там таким занимается, а то может, ну, мало ли Есть ведь и такие в этой нечестивой развратной стране, которые позволяют мужчинам все до брака. А что? Если они ходят, страшно сказать, с открытыми лицами, руками, а иногда и открытыми посторонним взглядом щиколотками. Приличная женщина никогда так не сделает. Да его жена со стыда бы умерла. увидеть кто-то хоть краешек ее кожи, хоть кончик пальца. а если б не умерла, сам убил бы. А тут и ничего вроде, спокойно. Как так можно, блудливые твари? Так что прислушивался Хасан тщательно, но вроде бы никаких подозрительных звуков из шатра не доносилось. Ни вздохов, ни стонов. Тихий разговор, а слова и не разберёшь. Сначала говорит Эсса, потом мужчина, и наоборот. Не похоже это на страсть или любовь. Деловой разговор — это уж точно бред. С женщиной — деловые разговоры. Быть такого не может, просто потому что не может быть никогда. Это женщина, по определению создание нежное, трепетное и безмозглое, созданное, чтобы украшать жизнь и радовать мужчин. А разговаривать? А что? Теперь и разговорами радуют? Это какой-то новый вид утех? Нет. О таком Хасан не слышал. Такого точно не бывает. Женщина обязана поддержать разговор о том, что нравится мужчине. То есть фраз «да», «да, любимый», и «ты самый умный», «это великолепно», «ей достаточно». А самой о чем то говорить? Ерунда. Наверное, просто девица нуждается в деньгах и предлагает купить свои украшения. Ну и торгуется. Это дело обычное. Это случается. Денег женщинам не хватает всегда. Это Хасан тоже твердо знает. Ну, наконец-то. За умными мыслями мужчина едва не прозевал выход Эссы Кордовой из палатки. Но успел. И кивка Юсуфу ухватила. Заговаривать зубы он умел. слово два шаг в сторону туда где их никто не увидит и удар уверенный точный привычный кулаком да вы что никогда кто же бьет кулаком женщин это ж не рассчитать можно нос на сторону свернуть зубы выбить красоту попортить вы бы еще кастет предложили недоумки Только мешочек с родным сантаринским песком. Быстро, аккуратно и никакого ущерба внешности. Разве что голова поболит. Вот. А теперь завернуть ее в ковер и бегом. К берегу и на корабль. И сумочку ее подберите недоумки! послал Сантор помощничков. Без пинка штаны сами спустить в отхожем месте не догадаются. Ну! Ирина откровенно дулась. Ярмарка ее не радовала и вообще. Как-то нервировала. Но вот за что ей вчера досталась от Эса Хавьера? Она же справилась. И Майя помогла. И победителей вообще не судят. А он? Вот чего он ругается? И драконицу еще приплел. Да ее Эйра просто сокровище. Умничка. Красавица. Как у него язык повернулся угробить!» Одним словом, настроение у девушки было омерзительным. Его не спасало ничего. Даже Майя, которая изо всех сил поддерживала кузину. «Яри, смотри! Восточные сладости!» Ирина чуточку встрепенулась. Что-что, а вот это она любила. Нуга, пахлава, халва. Ум! И Майя кинулась на перерез торговцу с большим подносом. Стойте, любезнейший! Юсуф, а это был именно он, послушно остановился. Это в плохих книгах поднос со сладостями бросают, и вещи бросают, где девицу похищали. А в жизни-то все не так. В жизни надо не привлекать к себе внимания. Ничем. Тем более подносом, который валяется у всех на виду, в пыли. Он же денег стоит. Вот и надо его пронести по ярмарке, распродать, что успеет сходить на корабль, якобы запасы пополнить. Юсуф и шел, когда к нему бросилась бешеная девица. Так, вот это у вас что? А почем? Идите сюда. Майя бесцеремонно дернула сантаринца к подруге. Ирина смотрела без интереса ровно до того момента, как... Но не зря Хасан на подручных ругался. У Каэтаны маленькая сумочка-клач выпала. Юсуф ее подобрал. Подручным-то не до того было. Они ковер с девушкой несли, он тяжелый. Сам Хасан тоже нести не будет, не положено. А вот Юсуф и подобрал, и под одежду сунул, и сейчас она просто выпала наружу. Ирина изменилась в лице. Сумочку каетана она могла узнать из тысячи, из трех тысяч. Ладно, ладно, она не завидовала, но ей тоже хотелось. Вот именно такую: из серого атласа с новомодной застежечкой, с серебряной цепочкой, подарок раена моры, то есть образец. А пришлось уезжать из столицы, не купив. Мама обещала прислать, но это ж когда еще будет? «И сейчас вот эта сумочка валяется под ногами у какого-то санторинца?» Ирина и раздумывать не стала. Кинулась пантерой, смела Юсуфа и затолкала в проем между двумя палатками. Майя едва успела подхватить падающий на землю поднос со сладостями. «Яри! Сумку подбери!» Рыкнула кузина так, что пара бродячих собак из прохода аж вылетела. Быстрее любых драконов. Майя подхватила и сумку и уставилась на нее только начиная соображать. «Каэтана?» «Именно!» — гадюкой прошипела Ирина. «А ну говори, сволочь!» Конечно, в первую секунду Юсуф растерялся. А потом... А что эти две бабы могут ему сделать? Вот просто что? Женщина — существо по определению слабое и хрупкое. Слабее мужчины. Наверное. При виде разъярённой Ерины как-то о слабости не думалось. Зато коленки дрожали, мелко, но отчетливо. Женщина так сверкала глазами, что страшно становилась. «Где Каэтана? Почему у тебя ее сумочка?» Если бы Юсуф сообразил, что он не в Санторине, если бы начал кричать, мол, обижают честного латошника, причитать, взывать к народной справедливости, время бы он выиграл, и неплохо так. Но он же мужчина. Санторинец. А потому... «Убери руки, женщина! Как ты смеешь повышать голос рядом с мужчиной!» Подобных заявлений Ирина и рядом терпеть не собиралась. Никогда. Бац! Пинок вышел просто идеальный. Целилась бы, не попала б лучше. Юсуф упал в пыль, как подкошенный. Больно же, когда со всей дури да по ноге, да по косточке носком сапога. А сапожки у Ирины жесткие, из толстой и надежной кожи. «Ау!» Вот это твой и привлек внимание. Что тут происходит? Эсса Лонга?» Эс Хавьер. Ирина так обрадовалась преподавателю, как и мешку золота не обрадовалась бы. Помогите, у него сумочка Каэтаны. Эс Хавьер на ярмарке оказался не случайно. Ему нужно было прикупить кое-что в дом. Конечно, столоваться он может в столовой. Одежда у него есть. «Сбрую и прочее для дракона предоставляет Академия, но...» Надо было прикупить несколько кувшинов дорогого вина. Отдариться и Чавезу или десма. это как минимум. Надо было найти что-то для Каэтаны. Понятно, она не за подарок старалась. Помогала ему. Да и нет таких подарков, чтобы выразить всю благодарность. Это ведь она не дала ему сорваться в пропасть, в боли вину... в тоску и печаль. Это она была рядом и поддерживала. Если бы не она... Как часто, когда человек сильный, мы проходим мимо? Да он же сильный, он справится. Только вот поддержка нужна даже самым сильным людям, а закаленный металл после какого-то момента попросту ломается. Мог бы сломаться Эс Хавьер? Мог. Он и сам это отлично знал. И сломаться, и запить. Ладно, сварт не дал бы. Но есть занозы, которые годами сидят в сердце, укорачивают жизнь, ломают и выворачивают душу. Есть. Каэтана позаботилась, чтобы он такими не обзавелся, И Хавьер был искренне благодарен. Только вот что подарить-то? Золото? Она не примет. Золото дарится только внутри семьи, это понятно. Серебро Эссе носить не по чину. Если купить какие-нибудь нити из камней, можно попробовать. Одна нить с драгоценными переливающимися опалами ему даже понравилась. Хавьер приценился, купил ее и убрал в карман. Но может и что-то другое стоит посмотреть? Как же это сложно — дарить девушкам подарки. Сколько лет он ничем таким не занимался. Продажным женщинам хватало денег, а если он оказывался с кем-то в постели по своему желанию, там и цветов с пирожными за глаза. Тебе хорошо, мне хорошо. Зачем еще что-то? А тут вот... Что подарить девушке, молодой, незамужней, красивой? Красивой. и глупец тот, кто не видит звёзд, сияющих в серых глазах. Подарить так, чтобы она поняла. Хавьер ей благодарен, и... Не может он себе позволить никакого «и». Право не имеет. Но подарить что-то такое, чтобы лет через двадцать она взяла подарок в руки и улыбнулась, и сказала, «Вы знаете, в моей жизни был такой человек...» «Так, можно?» «Хоть так остаться в ее жизни, если больше никак нельзя?» Да и домой возвращаться не хотелось. «С подачи той же Каэтаны...» Орландо сознался. Она настояла и объяснила, что так лучше будет. Все вещи Моголи собрали и о жене ничего не напоминало. А боль все равно царапала коготками. Покусывала изнутри, свербела где-то под ложечкой. Не хотелось ему домой возвращаться. А самое страшное, что Хавьер знал, почему. Дом — это где тебя ждут, любят, где родные люди, где хоть одно сердце бьется от тревоги за тебя, где за тебя молятся. Был у него такой дом? Нет. Было жилище, в котором его ждали, кормили и в постель укладывали. А настоящего дома не было. Снова Каэтана, но ведь она правду сказала. Когда любишь, через себя переступишь, лишь бы твоему любимому хорошо было. Истинная любовь что угодно стерпит, через любые преграды пройдет. Не готов ты себя переломить, чтобы любимому лучше было? А это не такая любовь, значит. Это страсть, это желание владеть, это эгоизм. но не то истинное, что даруют только боги и только немногим. Не было у Хавьера ни такой любви, ни такого дома. А жилище? Что ему? Постоит, не развалится. Вот и ходил он по ярмарке, стараясь шумом голосов, запахами, яркими цветами как-то заглушить свою тоску. Домой он позднее вернется, чтобы бросить все и сразу на обед. Так лучше будет». Голос Ирины он не узнал бы. Царапнуло имя Каэтана. И сумочка, которая валяется под ногами в пыли. Хавьер ее помнил. Каэтана с ней в академии ходила. А что? Ключик, зеркало и расческа туда помещаются. Ей хватало. И Ерина зажимает в угол Санторинца, который явно сейчас попробует ругаться и шуметь. Рядом Майя держит поднос со сладостями. Но сумка? Откуда? «Ирина?» — вмешался он раньше, чем осознал свое движение к девушкам. «Эс Хавьер!» — рявкнула Эсса Лонга. «А вдруг они не просто сумки крадут? Они из Каэтана и что-то могли сделать!» «Я?» — почти взвыл Санторинец. «Бац!» Хавьера разбираться не стал. Приведем в чувство, потом допросим». Тело даже на землю осесть не успело. Он подхватил мужчину, перекинул руку через свое плечо. «Моему другу плохо. Дайте пройти». «Да-да, дядюшка, сейчас мы найдем лекаря». Заботливой наседкой суетилась рядом Ирина. Хавьер сверкнул на нее глазами, чтобы не переигрывала, и потащил Юсуфа к одному из выходов. «Сейчас мы с тобой поговорим, приятель». Майя подобрала еще и сумочку и последовала за своими, не выпуская подноса. «А что, сладости бросать? Да никогда. И ни за что. Как у вас только язык поворачивается такое предложить?» Юсуф очнулся от того, что эс без особых рассуждений сунул его мордой в море и подержал там пару минут. «Буль? Бурль?» «Ага, говорить хочет», — понятливо кивнул Хавьер и вытащил сантаринца из воды. «Зря. Первое, что сказал Юсуф, — «Пустите, я жаловаться буду, как вы смеете!» за что и вернулся той же мордой в то же море. Слушать его, что ли? Перебьется. Следующее выступление началось со сплевывания большого количества воды. А потом все равно «Вы не смеете!» «Эс-Хавьер», вмешалась Ирина, не дожидаясь третьего притопления. «Вы его давайте того. Пристукните, и пусть полежит под кустиком». Вряд ли в гавани много санторинских кораблей. Найдем, откуда он явился, и все все выясним. «Я не с корабля», — завопил Юсуф, прекрасно понимая, что с ним сделают и Хасан, и его высочество за провал миссии. Не поверил никто. Без денег, без кошелька, разве что по карманам монеты, без верхней одежды. И сладости ты откуда брал, убогий? А, -а, а у меня повозка. Эс -Хавьер. мне кажется, он нам врет. Ерина разглядывала свои ногти со скучающим видом. Майя молчала. Она еще успеет вмешаться, если понадобится. Мне тоже так кажется. И Эс погрузил санторинца в море еще раз, и еще, и снова. Пытка? «Безусловно. Пытка и жестокая, и страшноватая, и человек от нее может погибнуть, если сердце не выдержит. Но как быть, если беспокоишься за близкого человека? Если эти твари что-то с ней сделали?» Майя успела проверить сумочку Каэтаны. Там и кошелечек, и платок, и прочие мелочи. «Ладно, мелочь. А без кошелька куда?» Определенно эти твари что-то с ней сделали, так что Эс-Хавьер собирался быть безжалостным. Юсуфа хватило минут на сорок. Потом он все же сломался, и обмочившийся, измученный, принялся рассказывать. «Принц Боезет приказал привести ему чужеземку, оскорбившую великого». Чего Хавьеру стоило сдержаться и не дотопить подонка до логического конца? Чудо, наверное, а может не чудо. Что за корабль? жестко спросил он. Непобедимый. Хавьер посмотрел на Ерину и Маю. Девочки, узнайте, корабль на месте или нет. Ответил за всех Юсуф. Я знал, знал. Здесь его просто убьют. И только его. А в Санторине принц и всю его семью приговорит. Так что Юсуф старался молчать и выгадывать время. А потом... Потом от пристани отошел белый корабль с синей полосой на ватерлинии и синими полосами на парусах. Теперь его не поймать и не догнать. Да и кто будет это делать? Он выиграл. Правда, выигрышем он насладиться не успел, получив челюсть от Эсса Хавьера. «Девочки!» Мужчина увязывал негодяя его же поясом. «Нам надо в академию! И быстро!» Эс Хавьер?» Ирина знала, о чем думает она. «Но мужчина же... Они существа сложные. У нас будет боевой вылет. И быстро!» Ирина молча кивнула. Что ж, вылет, так вылет. Ради каэтаны надо. А с этой гадиной что? А ничего, полежит тут, в расщелине, приговорил Эс Хавьер. Авось не подохнет. Воды он наглотался и ему хватит. Найдут, освободят, а нет, так и нашего возвращения подождет. Или не дождется. И метким пинком спихнул Юсуфа в одну из расщелин, которых там много на каменистом побережье. «Прибой сюда не доходит. Расщелина сухая. Полежит. Бегом!» Дорогу до Академии Эс-Хавьер почти не помнил. «Каэтана! кая девочка моя! Если эти твари хоть что-то с тобой сделают...» Я просто подниму драконов на крыло и выжгу к Санторовой матери весь дворец Санторинского Тора. Сантором клянусь. И всеми прочими богами. Санторинцы поплатятся за свое вероломство.